18 февраля 1945 года. 12 часов 9 минут. «Здравствуйте, фрау Кин», — сказал человек, склонившись к изголовью кровати. «Здравствуйте», — ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело. Каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем, как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей до ныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось, и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокая, недоступное ей раньше спокойствие. — Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кинн, — продолжал человек. — Вы меня слышите? — Да. — Я не стану вас долго тревожить. — Откуда вы? — Я из страховой компании. Моего мужа больше нет. Я попросил бы вас вспомнить, когда упала бомба, где он находился. Он был в ванной комнате. — У вас еще оставались брикеты. Это ведь такой дефицит. Мы у себя в компании так мерзнем. Он купил несколько штук. «По случаю. Вы не устали?» «Его нет?» «Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет. Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают. Одежду мы приготовим ко времени вашего выхода. И вам, и младенцу. Какой очаровательный карапуз. Девочка? Мальчик. Крикон? Нет. Я даже не слышала его голоса. Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына. — Они должны часто кричать? — спросила она. — Вы не знаете? — Мои орали ужасно, — ответил мужчина. — У меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш богатырь... А богатыри все молчуны. — Фраукин, простите, если вы еще не очень устали, я бы хотел спросить вас, на какую сумму было застраховано ваше имущество? — Я не знаю. Этим занимался муж. — И в каком отделении вы застрахованы, тоже, видимо, не помните. — Кажется... — На куда Ага, это двадцать седьмое отделение. Уже значительно проще навести справки. Человек записал все это в свою потрепанную книжечку, снова откашлившись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал. — А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе. Это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике. — Я не буду, — шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой влажной руке. — Спасибо вам. — Где ваши родные? — Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы... Частью разбиты, а частью отданы военным. Но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать? — Мои родные остались в Кенигсберге, — ответила Кэт. — Я не знаю, что с ними. — А родственники мужа? Кому сообщите несчастье? — Его родственники живут в Швеции. Но им писать неудобно. Дядя мужа — большой друг Германии и нас просили не писать ему. Мы посылали письма с Аказии или через посольство. «Вы не помните адрес?» В это время заплакал мальчик. «Простите, — сказала Кэт, — я покормлю его, а после скажу вам адрес». «Не смею мешать», — сказал человек и вышел из палаты. Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле голова по-прежнему болела, но тушноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали. Потому что малыш начал сосать и все тревожное, но чаще всего далекое и далекое чужое ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками. Она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь, словно перевязанный ниточками. Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время. И в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека. «Почему я одна здесь?» — вдруг подумала Кэт. «Где я?»